Глава одиннадцатая. Лоб Владимира покрылся каплями пота. «Как вы узнали про посторонних?» «Отличный вопрос», — похвалил Юра. «Но я бы занялся другой проблемой. Сходил и посмотрел, что сперли. «Я задержалась у окна в коридоре, залюбовалась фонтаном», — ответила я. «Гляжу, из окна лезут темные люди. Во всех смыслах слова темный. Верещагин повернулся к Корсакову. «Окно?» Разве оно тут есть? Владимир Михайлович кивнул. Хозяин встал, открыл бар и милостиво спросил: Виола, что хотите выпить? Ликер подойдет? А вы, Юрий, коньяк? Виски, водка, грапа, кальвадос? Спасибо, Спасибо, ничего не, не надо. надо. Хором ответили мы с Шумаковым. Филип Леонидович стал еще любезнее. Тогда кофе? Лучше пойду пошарю в клатчах у артисток. Вздохнула я. «Подскажите, как пройти во вторую гардеробную? Боюсь, опять заплутаю». Рука Верещагина потянулась к телефону без диска, который стоял на письменном столе. «Ой, не зовите горничную!» Быстро попросила я. «Не владею английским. Чувствую себя рядом с Тайкой, полной идиоткой». Филипп Леонидович открыл шкаф, взял с полки папку, порылся в ней и подал мне листок. «Держи. План дома. Разберешься. Конечно. Заверила я и ушла, не забыв повесить на шею желтый пропуск. Электричество Верещагин не экономил. Во всех коридорах ярко сияли где бра, где люстры. Я быстро дошла до охранника Игоря и спросила: Это единственный проход из театрального крыла в жилое? Так точно. По-военному отозвался охранник, но я не успокоилась. Как еще можно попасть в апартаменты хозяев? Через парадную дверь, заявил Игорь. Но сегодня она заперта. «Если предстоит большой съезд гостей, ее блокируют в 16.00. В это время приезжают из салона цветов, привозят букеты, потом служащие ресторана подваливают, ну и так далее». «Ясно. Значит, люди ходят исключительно через ваш пост?» «Еще раз уточнила я». «Да», — подтвердил секьюрити. «И свои, и чужие. Театральный подъезд находится чуть в стороне от хозяйского. Проблем для семьи нет. Раз Филипп Леонидович велел, все слушаются». Даже Алла Константиновна? Улыбнулась я. Конечно. Зачем ей с мужем спорить? Продемонстрировал Домостроевские настроения Игорь. Отлично. Можешь вспомнить, кто пробегал здесь после девяти вечера? Потребовала я. Охранник кивнул. Иван Камердинер Филиппа Леонидовича провез тележку с бельем. Знаете, такие здоровенные ящики. Ими в гостиницах пользуются. Видела. Кивнула я. А зачем она лакею? Как это? Заморгал Игорь. «Постель поменять, халаты, полотенца». «Не проще ли принести комплект в руках? Телега здоровенная». Удивилась я. Игорь снисходительно засмеялся. «У Филиппа Леонидовича кровать-аэродром. Одеял и подушек не считано. Полотенец в ванной из десяток. Коврики всякие, халаты, пижамы. Иван все подошвы истопчет туда-сюда ходить. А в тележку положил и готово. Такими у нас все горничные пользуются». Да ивана Тайра прошла. Служанка Алла Константиновны тоже с такой тележкой. Хорошая девушка. Но очень маленькая, тощенькая. Я ей хотел каламашку через порожек перевести, а она: "Ноу, no, ноу". No. И давай тачку пихать. Гордая очень. Видно, что ей не по силам, но не признается. Сколько раз я Тайре предлагал помощь, никогда не соглашается. Тайра с Иваном потом еще много раз ходили. Она еду приносила на подносе. Ваня тележку вернул. И какую-то сумку приволок. Я не спрашивал, чего они носятся. Не мое это дело. Да и не скажут они. Камердинер не мой. А Тайра исключительно на иностранном говорит. Затем вы появились. А хозяева? Наседала я. Игорь почесал ухо. Филипп Леонидович сто раз прошел. Алла Константиновна туда-сюда гоняла. Владимир Михайлович ходил. Леонид Филиппович. Ирина. Анна Филипповна. Мисси? — уточнила я. — Она по паспорту Аня? Охранник смутился. — Я же не могу хозяйскую дочерь по прозвищу называть. И не запоминаю, куда и сколько раз члены семьи ходили. Другое дело за прислугой глядеть — посторонних не пустить. Иногда кто-то по дуре лезет. Вон в понедельник слесарь один попёр, батареи ему видите или послушать надо, воздушную пробку удалить. Дождись, Джо, и топай с ней. — Джо — это англичанка управляющая, — вздохнула я. «А Ванесса? Её здесь случайно не было? Знаешь ее в лицо?» «Рок-н-ролл?» — обрадовался Игорь. «Говорят, звезда в час ночи в театре концерт даст. Послушать хочется. Здорово она работает. Я по телеку видел. У Филиппа Леонидовича здесь такие люди бывают. Концерты крутые. Верещагин разрешает посмотреть. Нам можно на балконе устроиться, если, конечно, не на смене. Когда выступала Патриция Бас, повар Жан-Поль, Чуть не рехнулся. Все, прыгал и кричал. О, о, о! Мне захотелось ясности. Но в личные покои ванесу сегодня не звали. Где же она остановилась? Не знаешь случайно название отеля? Над театром гостиница есть. Выдал мне тайну охранник. Звезды за деньги к Верещагину приезжают. На весь мир о том, что на московскую вечеринку подписались, не болтают. Им не охота в большом отеле светиться. А у нас есть все, что пожелаете. Шикарные условия. И за даром. «Спасибо», — поблагодарила я парня. «А где тележки с бельем хранятся?» Игорь показал за дверь. «Вступайте в общее помещение по левому коридору до рабочего лифта. Там увидите комнату с табличкой «Бельевая». Она никогда не запирается». «А зачем вам?» Я скромно опустила глаза. Захотелось домой похожую купить, но ни в одном магазине я таких не встречала. Ты не против, если я посмотрю внимательно на конструкцию? «За порогом не моя охранная территория, и вреда никакого нет, глазами вещь не испортишь», — улыбнулся парень. Постельное белье у Верещагиных не стерегли, комплекты открыто лежали на полках, стеллажей в незапертой комнате было много, и царил армейский порядок. На стене висел список, я мимоходом взглянула на листок. Филипп Леонидович, отсек Е, с пятнадцатой по сороковую. Алла Константиновна, К, с десятой по 70. -ю. Розовое никогда не стелить. Тележки числом три штуки мирно стояли в специально отведенных нишах. Но углублений было четыре. Одна где-то, наверное, до сих пор каталась. Я постояла в задумчивости у пустой ниши, вернулась к Игорю, миновала пост охраны и обернулась. Совсем память потеряла. Давно хочу спросить и забываю. Ты сегодня Алексея Вересаева видел? «Не знаю такого», — заморгал секьюрити. «Ведущий программы «Сплетник»?» «Неужели ни разу не смотрел шоу?» Засмеялась я. Веселый кудрявый?» Обрадовался Игорь. «Он сегодня в спектакле над сценой летал и упал. Хорошо на кровать угодил». «Кто тебе рассказал?» Заинтересовалась я. Михаил Степанович с Владимиром Михайловичем говорили, а я услышал. Не смутился секьюрити. Дядя Миша требовал, чтобы весь реквизит проверили для безопасности. Нет, Вересаев сюда не входил. Его ни разу в личные апартаменты не звали. А вот в театре он часто бывает. Вечеринки ведет в банкетном зале. Еще раз спасибо. Повторила я, отошла в глубь коридора и стала изучать план. Если мое предположение верно, то нужно проверить три комнаты. Начнем со спальни Джо. Она расположена в хозяйской части особняка, что подчеркивает особый статус экономки. Комната находится в боковой галерее, далеко от личных покоев Филиппа Леонидовича и Аллы Константиновны. Все-таки женщина, которая платит за работу неровня богатым и знаменитым. Ее не стоит селить в непосредственной близости от царских опочевален Я преодолела немалый путь по галерее и постучала в нужную дверь. Из комнаты ответили «Филилин камин». Я не очень поняла, при чем тут камин и что означает слово «филилин», но решила, что меня приглашают войти. Комната Джо оказалась совсем небольшой, в ней едва уместились кровать, кресло и тумбочка. На стене висел телевизор. Хозяйка полулежала на покрывале, держа на коленях ноутбук. На экономке был шикарный комплект белья, кружевной лифчик и трусики. Не так давно я решила устроить шопинг и целый день провела в большом торговом центре. В процессе беготни по бутикам меня занесло в магазин известной фирмы, специализирующейся на женском белье. Спору нет, вещи здесь были неземной красоты. Хотелось купить все кружевные бюстгальтеры, халатики, ночные рубашечки, комбинации. Но цены… Я знала, что в этом магазине не увижу дешевого товара, но не предполагала, насколько он дорог даже для успешной литераторши. А Джо сейчас предстала передо мной в белье, которым я любовалась, но задавленная жабой не купила. Экономка быстро схватила пеньюар, лежавший у спинки кровати, и накинула его на плечи. Я не выдержала и завистливо вздохнула. Такой халатик мне тоже понравился, но я не позволила себе расход. «Интересно, сколько получает Джо?» «Вау-вау-вау!» — вау", сказала экономка, вставая. «То есть, конечно, не вау-вау-вау, а что-то на своем родном наречии». Я схватилась за голову и простонала. «Вассер!» «Вотер, плиз!» «Ай!» «Э!» «Мигрень!» «У!» «У!» «Кранк!» «Ну!» «Фу!» «Больно!» «Хэд отваливается!» Или как там будет голова не по-нашему? «Ай, гест Филиппа Леонидовича, литератор. Букс». Джо заморгала и протянула мне Библию, которая лежала у лампы. No, отказалась я. «Сэнкс, ай, донт, нет, читать книжку. Я их пишу. Ай, Крими писака. Типа Конан Дойль». «Шерлок Холмс», — обрадовалась Джо. Yes, подтвердила я. Плюс доктор Ватсон, миссис Хадсон, брат Шерлока и его собака в одном флаконе. Плиз, Вотер! Ай, не могу найти кухню. Э, кичин роум. Джоза улыбалась, прощебетала несколько непонятных фраз, потом отодвинула панель стеного шкафа, взяла с полки стакан, распахнула дверь в кукольный по размеру санузел, налила воды из крана и подала мне. Пришлось выпить противную жижу и изобразить радость. Thank you very much. «Однако я неплохо болтаю на басурманском наречии». Джо сказала в ответ пару слов, я помахала ей рукой и ушла. Экономку можно вычеркнуть из списка подозреваемых. Вересаева в ее владениях нет. Следующая в списке — мисси. В школе у нас работал кружок ориентирования на местности. Руководил им директор, больной на всю голову Николай Егорович. Поэтому все дети от первоклашек до выпускников ходили с компасами по лесу. Злопамятный Николаша — еще вел математику а его жена вдалбливала в ребячие головы русский язык и литературу откажешься участвовать в походе заработаешь бананы сразу по трем предметам как правило педагоги хотят объединить детский коллектив именно для этой цели придумывают всякие скаутские пионерские и спортивные организации но в нашей школе была другая связующая всех ребят нить мы хором врали николаю егоровичу о своей страстной любви к спортивному ориентированию Лично я ненавидела шлепать по лесу с картой. Но куда было деться? И так, несмотря на неприязнь, я научилась хорошо читать планы. Поэтому никаких трудностей сейчас не испытывала. Мисси принадлежали три здоровенные комнаты — спальня, кабинет и гостиная. Еще у любимой дочки Филиппа Леонидовича была просторная ванная, гардеробная и небольшой закуток, в котором зачем-то стояло одно кресло. Самой девушки на месте не оказалось. Скорее всего, она веселилась с гостями. Может, ожидала встречи с Ванессой. Следов Фересаева здесь тоже не обнаружилось. Я без стеснения побродила по ее владениям, покинула их, отошла подальше и призадумалась. Оставалась Алла Константиновна. То, что у хозяина и хозяйки давно нет интимных отношений, мне стало понятно в тот момент, когда я изучила данный Филиппом Леонидовичем план особняка. Супруги не спали в одной постели. У них были разные опочивальни. «Экая ерунда! Воскликните вы!» Тысячи пар предпочитают проводить ночи каждый в своей спальне и при этом остаются страстными любовниками. Наверное, Филипп храпит, потеет, издает во сне всякие звуки, толкается, забрасывает на жену ноги. Вот она и удрала, желая мирно спать под пуховой перинкой. Согласна, немалое число семей предпочитает сепаратный сон. Но тогда их комнаты находятся рядом, их разделяет максимум ванная. А верещагины разъехались в противоположные концы здоровенного здания. Чтобы выполнить супружеский долг, Филиппу надо пройти не один коридор, миновать библиотеку, каминную, холл, другие помещения. Это кустанешь, пока доберешься до тела обожаемой жены. Похоже, родив пятерых детей, Верещагины утратили взаимное влечение. Они вместе со школьных лет, а костер не может полыхать вечно. Рано или поздно пламя гаснет. Я вздохнула и услышала тихое поскрипывание. Из-за поворота показалась хорошенькая тайка в форменном синем платье, И белом фартуке. Перед собой она толкала тележку с бельем. Так вот она, четвертая коломашка, чье место в белевой сейчас свободно. Ну-ка, посмотрим. Good Ивнинг! сказала я. Тайка присела и чирикнула, как птичка. Хелло, мэм. Ай-лук? спросила я, загораживая проход. Горничная снова сделала реверанс. Вот, мэм? Ай! Хочу. Ну. «Лук!» — повторила я. «Сея в тележку!» «О! Ноу-ноу!» — запротестовала прислуга, которая, к моему искреннему удивлению, сообразила, что хочет проделать гости. «Ноу! Ноу, мэм!» Я обнаружила в голове целые залежи английских слов. «Ай want. Тайка чуть ли не легла хрупким телом на тележку. «Ноу, no, мэм!» Yes, решительно заявила я. «Отойдите в сторону, плис!» Left. «Ноу-ноу!» no, no, — причитала горничная. Затем она выдала длинную речь, из которой я сумела понять лишь «бед». Очевидно, бедняжка пыталась сообщить, что внутри короба лежит грязное постельное белье. «Жаль, милая, что ты не понимаешь по-русски», — зачастила я. Иначе б задала вопрос. «Неужели в богатом доме с идеально отлаженным бытом жене олигарха меняют бельишко по ночам, а?» Тайка закрыла лицо ладонями. Я подняла крышку увидела идеально чистую, издающую аромат лаванды белейшую простыню, сдернула ее и сказала. «Хелло, Алекс», то есть «Прости», «Добрый вечер, Лешек». «Как поживаешь?»